Глава 23 Ветер колыхнул пламя на клинке, уводя его язычки в левую сторону. В этот раз я не тупил. Выставил клинок в сторону и почувствовал легкое давление в рукоятке. Повернул голову и злобно улыбнулся. Клинок вампирши застыл в 10 сантиметрах от моей головы, в то время как лезвие моего клинка застряло кончиком где-то в ее глотке. «Да прыгалась овечка Долли!» Злобно прошипел я. Она подняла свой взгляд в мои глаза, и на миг показалось, что весь мир замер. Ее кровожадные кроваво-красные глаза будто пытались затянуть меня в свою бездну. И одновременно в этом взгляде было столько жизни, столько мудрости, как будто она прожила не один век. Я почувствовал, как в моей голове зарождается какой-то странный ужас. И в этот момент она отскочила назад и, держась за горло, ринулась прочь. «Не позвольте ей уйти!» – закричал я и ринулся в вдогонку. Мы обогнули школу, перепрыгнули забор, перескочили через толпу медленных, когда я понял, что она быстрее меня. Фаербол, который зародился в моей руке на бегу, попал точно в ржавую машину перед ней, и она, сделав дугу, ринулась обратно. Мне же пришлось оттормаживаться. Под моими ногами начал проламываться асфальт из-за моей скорости и силы. И когда я ринулся обратно за ней, то понял, понял, куда, зачем и с какой целью она направлялась. Сейчас она уже не держалась за горло, а вполне себе была живчиком. Значит, восстановилась. И сейчас она ринулась в сторону девиц. И я прекрасно понял, для чего. Катя в чью сторону метнулась вампирша, только и сделала, что застыла от ужаса. А та, в свою очередь, прыгнула. В ее прыжке было что-то величественное. Клинок, который сверкнул на солнце, должен был убить одаренную. Но маг металла выжил. С ее головы не упало и волосинки. Вкинув 10 нераспределенных очков в ловкость в моменте, когда я перепрыгнул забор вслед за вампиршей, благодаря этому стал еще быстрее ее, не в разы, но быстрее. Ее прыжок был предсказуемым. С учетом ее скорости и силы она в один шаг убила бы любую из них. Поэтому я добавил еще 5 в ловкость и оттолкнулся ровно в том же месте, где и она, взмывая в воздух. 5 метров в высоту. Прикинул мимолетно. Охренеть! Клинок девушки с серебряными волосами упал под ноги Кати, а ее голова за неё. Выражение ее лица запомнится мне надолго. Полураскрытый рот, из которого торчали клыки. Стеклянные замершие глаза и черная, как смоль, кровь. Вскоре после этого на землю приземлилось и само тело. Перед глазами выскочило уведомление. «Поздравляем! Вы получили 20 уровень». Доступно два дополнительных очка характеристик. Внимание! «Вы получили новый титул. Вам доступно испытание эволюции». Тело существа в момент начало покрываться еле заметным огнем. Оказалось, что огня-то и не было. Тело просто тлело. Демонесса, которая прыгнула из окна и устремилась к нам, лишь присвистнула, когда увидела тело. Спустя пару секунд от трупа вампирши в воздух взмыли предметы. Восемь кристаллов. Только вот застыв в метре над землей, они начали, как бы так сказать, дергаться что ли? Проследив за тем, куда они пытаются рвануть, хоть и возвращаются на место, удивленно глянул на школу: Что за хрень? Новый уровень! Услышал бормотание Кати, Ализа так и стояла с застывшим в горле криком. Битва длилась всего пару минут от силы, и я понимал, почему она застыла. Такой скорости и мощи она в жизни не видела. Катя же, с вытянутой перед собой арматуриной только и повторяла про уровень. Ее грудь очень быстро поднималась и опускалась. Из-за этого казалось, что ей не хватало кислорода. Но вскоре это бормотание окончилось, и она со слезами на глазах упала на колени. «Слабачка», – поркнула Аня, подойдя ко мне и чмокнув в щёку. «Вампира увидела. Подумаешь?» «Кстати об этом». Я чуть повернул голову в сторону и уставился на нее. «Объясни, откуда такая одаренная вообще могла появиться?» Я ее несколько раз проткнул, сильно задел, а она моментально восстановилась. Аня, поймав на себе взгляды Лизы и Кати, улыбнулась и выдала базу. Носферату ограниченный класс. Одаренных под стать им еще не появилось, ибо прошло всего три дня от рождения нового мира. Да, они проснулись. Ядро закинуло несколько кланов на территории, но это всего три дня. Чудо, что мы вообще ее встретили здесь. Одарённый для того, чтобы принять расу Носферату, должен не только заключить с ними контракт, получить выслугу и прочее, но и испытать 10 веков мучений. «А ну тысяч лет! Нас уже не будет!» Улыбнулся я, радуясь, что подобного дерьма в виде наших не будет. «Зря так думаешь. Аня разрушила все надежды. Это заклинание такое. Фактически пережить 10 дней под сильным давлением. А что именно оно из себя представляет, я не знаю». В конечном итоге в школе действительно был одаренный типа шамана. Только вот он ушел, видимо, через подземелье и прошел его, только оставил после себя эту кровососку, которую, видимо, просто прошел мимо, не забыв при этом разбудить. То есть ты хочешь сказать, что у нас где-то рядом блуждает небический сильный одаренный, который лишь срет повсюду? Нет. Аня, кажется, начала злиться из-за того, что я ее перебиваю. Но такой же вопрос задали и остальные только в несколько другой формулировке: то, что ты смог попасть в подземелье? А точнее получил приглашение. Тут я опять ее перебил, и Анне пришлось объяснять на пальцах. Она тщательно промониторила все события и разом ответила на все вопросы. Вспышка маны, которая зарядила Алису, бахнула меня по сознанию и сняла с нее некоторые ограничения действия открытого портала. Но не того, в который попал я. Открыть портал можно только перед самим подземельем. То бишь шаман, который до этого бедствовал около школы, собирал ограниченные души. То есть, пихал в медленных специальный кристалл, который обездвиживал их, и этим самым питал место, где находилось скрытое подземелье. Призраки – это побочный эффект. Бесполезные личности, так скажем. Вспышка же, которая поразила нас, была свидетельством того, что одаренный открыл выход из подземелья и улетел в новый мир. Точнее, в другое место. Фактически, возможно, он вообще в другой стране. Методика перемещения и схемы порталов Анне неизвестны. Ну а вампирша, которую я убил, родом из другого подземелья. Скорее всего, шаман умудрился и в нее запихнуть кристалл, раз она живая, а он улетел. То есть она была боссом подземелья? Можно и так сказать. Но вот убил бы ты ее там, в подземелье, было бы вкуснее. Тут и к гадалке не ходи. Было понятно, что значит вкуснее. В общем и целом я влип. А когда он раскрыл выходной портал, кристалл сломался, и она, собственно говоря, пошла мстить. А почему она не может прикоснуться к тебе? Или что ты там? Если до этого все смотрели на Анну с интересом, то сейчас с недоверием. Кто она такая, чтобы ее боялся целый босс? Мой уровень, помнишь? Помнишь. Она, как и я, существо ядра. У нас есть свои ограничения. Как я не могу навредить более низшему существу, так и она мне. Все просто. Ни хрена не просто. Алиса, которую оставили со школьниками, что-то прокричала в окно. Все отреагировали, и на этом, впрочем, допрос закончился. Лиза отмерла, Катя закончила истерику и встала, а вот я, кажется, пошатнулся. Если бы не плечо Димонесы, я бы упал на землю. В горле что-то запершило, и спустя мгновение выкошлял в ладонь черную кровь. Как туберкулёзник, ей-богу! Следом меня вырвало этой же кровью. Носферату вытеснил древнего? Или же... Анна усадила меня на землю и слонялась вокруг, что-то приговаривая. Я стиснул зубы, пытаясь вынести боль в горле и желудке, и посмотрел на Катю, которая была бледнее мела. Вытер рот после очередного рвотного позыва и чуть злобно процедил. «Я вернул тебе долг спасением твоей жизни. Больше нам не по пути». Девчонки стояли на первом этаже школы, а я же сидел около холодных батарей и сплевывал раз за разом все новые и новые сгустки черной крови. Катя, которая, кажется, и не слышала того, что я ей сказал, Бегала туда-сюда, принося мне тряпки, бутылки с водой и постоянно спрашивала о моем самочувствии. В ее псевдозаботу я не верил. Она человек с таким типом характера, который везде ищет только свою выгоду. Она на самом деле достаточно мерзостный человек. С таким мне не по пути. «Тебе получше?» В очередной раз спросила она, на что я лишь махнул рукой. Но когда это уже спросила Алиса, я не выдержал. «Хватит, а?» Превстал, облокотившись об радиатор. «Со мной все в порядке. Я вполне себе взрослый и самостоятельный. Ещё чуть-чуть и восстановлюсь. Если не считать твоего дебафа, который ты почему-то не видишь». Подытожила Аня и оказалась права. Студенты, которых привела Алиса, с вопросительными выражениями лиц, пялились на нас. Особенно их внимание привлекла Лиза, которая время от времени создавала в руке небольшую ледышку, которую я прикладывал к кровоточащему носу. Также кровь шла и из ушей, только я не глох. Собственно говоря, мне все это очень не нравилось. Вскоре моя регенерация взяла верх над странным дебафом, и я уже начал ходить туда-сюда время от времени, выглядывая на улицу. Пока я отчухивался, подростков собрали к дальнейшему путешествию, кратко рассказав им обо всем, о чем только можно. И спустя пять минут мы вышли к забору, где от трупа на Сферату не осталось и следа. Я завис около того места, где было тело, и тупо всматривался в траву, пытаясь понять, почему меня что-то беспокоит. Мимолетно взглянул на часы, отметив, что до дождя осталось полчаса, и нам надо бы скорее всего вернуться, дабы не рисковать. И взгляд опять вернулся к земле. «Мне кажется, или я что-то забыл?» Где-то рядом хихикнула Анна, понимая, видимо, что я упустил, но я не обратил особого внимания. «Не хочет говорить, значит должен вспомнить сам. Андрей! «Слышишь?» – голос Алисы вывел меня из творческого тупника. «А? Чего?» Я мотнул головой и принялся шариться по карманам брюк в поисках заветной пачки. Солдатик смерти начал тлеть в зубах, и я обернулся на Алису. Она смотрела на меня так, словно я сошел с ума. Может, что-то было с моим выражением лица? В чем дело? Взглянул мельком на Катю, которая странно прятала глаза, а затем до меня дошло. «И где же весь лут, собственно говоря?» Девица с пепельными волосами посмотрела на меня и, понимая мое разочарование, не смогла ничего скрыть своими виноватыми глазами. «Ты что-то хочешь сказать?» Над ее головой с зелёными буквами было написано имя и ее девятый уровень. Кстати, над головой Лизы тоже появилась надпись только с пятнадцатым уровнем. Алиса же второй. «То есть, получив двадцатый уровень, отныне я смогу видеть уровни слабых противников и союзников? Не то чтобы это плохо, но вот раньше бы». «Ты немного другой», – прошептала на ухо Аня, чтобы слышал только я. «Сильнее и интереснее. Но не жди, что ядро будет выдавать тебе подарки. Всему свое время. У всех свой путь и свои недостатки». Но ну вот кто просил ее говорить нечто подобное? Теперь мне остается лишь гадать, что есть у других на ранних уровнях, чего нет у меня. Я, Катя тихо заговорила, опасливо косясь на Димонесу: «Специально в села, мало ли кто украдет. И только-только хотела поднять тему насчет распределения. Звездит, как дышит. Прикарманить хотела, значит. Естественно, я понимал, что она нагло лжет. Только вот она действительно надеялась, что я забуду про лут. Думала, я не вспомню, что убил босса, хоть и вне подземелья. Все же, наконец, у меня выстроился скелет ее характера, личности. Хитрая, изворотливая, думает только о своей выгоде, но чертовски тупая. Как-то не совсем складывается. Она скинула с плеча барсетку, о существовании которой я узнал только что. И из нее наружу поползли эти самые кристаллы. Любопытно. То есть у нее есть пространственный карман, как и у Ани? Это где такую удачу раздают? На самом деле чуть не перекрестился. Не то чтобы я жадный, но она вполне могла разбить кристаллы и забрать лут себе. А насколько я понимаю, его очень тяжело вернуть. Вспоминается одарённый мертвый, с которого можно было взять только косу. Хотя его мантия, казалось, тоже была артефактом. «Значит, если бы я сейчас попробовал и все же убил Катю, я бы вообще ничего не получил. Она ж магией пользуется. Я у нее так и не видел оружия настоящего, как у меня, Лизы или Алисы». Ждала момента, когда ты распределишь. Донесся до меня обрывок фразы. Я посмотрел на предметы и, рассмотрев цвета кристаллов, чуть не присвистнул: Три белых кристалла, четыре зеленых и один синий. Я посмотрел на синий, смекая, что он магический и по праву принадлежит мне. А также... В общем, все тщательно взвесив, я сказал. Беру синий и зеленый, А остальное разделите между собой. Судя по подавленному лицу Кати, она надеялась на синий кристалл. «Неужели она думает, что я не знаю их классификацию и не пойму, какой действительно выше и важнее? Мне кажется, что в скором времени между нами будет конфликт, и мне придется ей снести голову с плеч». Но все же она немного попыталась отстоять то, что хотела. Мне и раньше нравился синий цвет. Катя чуть выпятила грудь, прикусила губу и с наивным выражением лица принялась накручивать волосы на пальцы. «Я бы его взяла. Ты не против?» уничтожающе посмотрел на нее в ответ, улыбнулся и покачал головой. «Что ж, мне очень жаль тебя разочаровывать, но ты сама сказала, что я на правах победителя выбираю, так что выбор я свой озвучил». «Но…» – начала она, но я перебил. «Мне начхать на твои хотелки, Катя». Мой голос стал еще грубее. «Но, как показала практика, селенок у тебя маловато. И если бы справилась сама, то и речи о делёжке не шло». Она все прекрасно поняла, и на этом ее попытка оспорить была провалена. Когда прогремел гром, все ссутулились, кроме меня и Ани. Взгляды устремились в небо. А я же посматривал на часы. До красного дождя оставалось чуть больше 20 минут. Но все же мы приняли. Нет, не мы. Я принял решение вернуться в школу, дабы переждать ливень и уже не опасаясь проказа стихии, вернуться на парковку торгового центра». Два кристалла временно переехали в мои карманы. Все же я почему-то не особо желал светить возможными сильными артефактами перед ними. Нет, Алисе и Ане я доверял, но этим двум. Катя уже показала себя во всей красе. Но вот что может сделать Лиза? Вроде она немного перешла на другую сторону. Не на мою, защищая и выгораживая выживших. Но это был ее выбор. Тишину разрядил ливень, падающий своими кроваво-красными каплями на подоконник. Детей предупредили сразу никуда не выползать и устроились на лавочках. Я же вместе с Анной ушли в кабинет, где был портал. Но, увы и ах, там просто зияла дыра в стене. Не было больше подземелья. «После смерти босса портал исчез?» Задумчиво спросил я. Он затянулся. И, возможно, появится в другом месте. Только босс отныне будет другим. И еще Андрей. Она немного приуныла. Ты убил сильное существо ядра. И не просто обычного босса, а носферату. Ты понимаешь, чем это может грозить? Конечно же, понимал. Что я фильмы и книги не читал? У этой расы есть какая-то наследственная связь? Типа коллективного разума? Демонессе потребовалось чуть больше минуты, чтобы ответить. Есть, зов. Но я видела его в действии лишь один раз. К твоему счастью, его не было. Эта выскочка была слишком уверена в собственных силах. Я думаю, ты это понял после использования своего навыка древнего. Когда сразу восстановился. «Почти сразу», – задумчиво ответил я. «А как найти портал?» «Карта. Тебе нужна карта. А как ее достать?» «А вот этого даже я не знаю». Она покачала плечами и прильнула ко мне, обхватив руками мою шею. «Я так за тебя переволновалась». Я ничего и ответить не успел, как и среагировать. Ее губы коснулись моих, жар, который исходил от нее, согрел мое странно холодное тело. Ее язык был вкусным, чертовски вкусным. И если бы не Лиза, которая пошла меня искать, не знаю, смог бы устоять от искушения или нет. Хотя, думаю, смог бы.